Была ли царица Савская? Царица Савская – единственный персонаж древности, о котором упоминается в священных книгах трех основных религий мира – христианства, иудаизма и мусульманства. Легендарная правительница Сабы в Южной Аравии, волшебной страны, где песок дороже золота, где растут деревья из Эдемского сада, а люди не знают войны. Библия рассказывает, что она пришла в Иерусалим испытать загадками царя Соломона и изумилась его мудрости. По некоторым преданиям у царицы были козлиные ноги, вероятно, отголоски древнего культа зооморфной богини Луны Южной Аравии в мусульманских легендах имя царицы Билкис. Она и царь Соломон, как утверждают мифы, родоначальники трехтысячелетней династии эфиопских императоров. Библия не называет имени этой женщины, она фигурирует в ней просто как царица Савская или Южная и противопоставляется тем, кто не желает внимать мудрости Иисуса. Она управляла совеями, народом счастливой Аравии, лежавшей южнее Палестины. Около двух тысяч километров отделяли ее резиденцию от Иерусалима. Почему же царица отправилась в путь? По легенде, Соломон узнал от Удода о дикованной стране, и правящей ею женщине несравненной красоты и мудрости. Царь отправил ей письмо с приглашением посетить Иерусалим. В случае непонавиновения он обещал наслать на нее демонов. Соломон был не только мудрецом, но и магом. Царица Савская откликнулась на призыв грозного соседа. Она ехала в Иерусалим, надеясь разрешить множество вопросов, касавшихся ее личной жизни — ее царства и ее народа. Она слышала о Соломоне как о человеке, слава которого всегда связывалась с именем Бога. Этот Бог казался ей причиной достигнутого благоденствия. Кому же поклоняется такой мудрый царь? Правительница, рассудительная и умная женщина, но знает границы своей осведомленности и хочет стать мудрее. Ради этой цели она жертвует временем, средствами и удобствами. Соломон был потрясен ее красотой, но наряду с этим решил проверить, какие у царицы ноги. Нехорошая история описана в одной из книг Талмуда. По убеждениям древних семитов, одна из характерных черт дьявола — козлиная копыта. Соломон опасался, что под обличьем прекрасной женщины скрывается сам нечистый. Чтобы проверить, так ли это, он построил павильон со стеклянным полом и запустил туда рыбок. Царица должна была пройти через этот зал, но, едва переступив порог, инстинктивно приподняла платье. Соломон успел увидеть, что ноги царицы были человеческими, но покрытыми густыми волосами это же история встречается и в мусульманских источниках, однако исламская версия легенды гласит, ноги Билкис действительно оказались козлиными, покрытыми шерстью и с копытцами вместо ступней. Примерить обе версии могут предания Эфиопии. Здесь царицу Савскую называют Македой или Атия Азет. Считается, что она была из племени, которая приносила жертвы дракону. И вот наступила очередь Атия-Азип. Девушку привязали к роне дерева, куда прилетал дракон. В тени этого дерева присели отдохнуть семь святых. Они решили помочь и убили дракона. Но одна капля крови попала на пятку девушки, и ее нога превратилась в копыта. Жители деревни избрали Македу своей предводительницей. Однажды она услышала, что в Иерусалиме правит царь, излечивающий людей от всех болезней. Преодолев тяжелый путь, предводительница переступила порог дворца Соломона, и ее нога сразу стала такой, какой была раньше. Полгода продолжался роман Соломона и прекрасной южанки. Когда же выяснилось что царица беременна, она покинула Иерусалим и вернулась в Сабу, где родила мальчика, ставшего родоначальником абиссинских правителей. Эфиопы называют его Бейна, Хекемом, сыном царя, или Менеликом. Достигнув зрелости, Менелик отправился в гости к отцу. А вернувшись в сопровождении молодых иудеев на родину, привез в Эфиопию библейский ковчег завета с реликвиями. Жители города Аксум уверены, что ковчег спрятан в каменной часовне самой большой церкви города и охраняет их родину на протяжении уже почти трех тысячелетий. Эту красивую историю несколько омрачают два вопроса. Где же все-таки находилось Сабейское царство? И вообще, существовала ли царица Савская в действительности? Юг Аравийского полуострова и побережье Персидского залива, наряду с Двуречьем и долиной Нила, считаются древнейшими очагами цивилизации. Уже в IV тысячелетии до нашей эры здесь жили аравийцы – которые в основном были семитами и говорили на языках близких к понятным народам Палестины и Сирии. На рубеже II и I тысячелетий до нашей эры на юго-западе Аравии возникли государства Хадрамаут, Катабан, Саба, Манн. Около середины I тысячелетия до нашей эры наибольший вес приобрело здесь царство Саба установившая контроль над главной торговой артерией Аравийского полуострова путем благовоний. Оно просуществовало под различными названиями полторы тысячи лет. Подлинных сведений о легендарной царице крайне мало. Мусульмане называют ее Билкис. Известно, что она была дочерью премьер-министра загадочного царства Офир. Скорее всего, Белкис получила полномочия царицы только на время путешествия в Израильско-Иудейское царство, куда она отправилась для того, чтобы договориться о свободном проходе караванов с благовониями через вассальные ему территории. В 711 году до нашей эры ассирийский царь Тигла-Паласар упоминал о государстве на юге Аравийского полуострова. Историк Флавий считал, что страна Савеев находилась на северо-востоке Африки, в Эфиопии. Некоторые исследователи библейского рассказа считают, что государство Дилмун, или Савейское царство, находилось на острове Бахрейн в Персидском заливе. Это заявление могло бы показаться необоснованным. Ветхий Завет указывает лишь на юг Аравии если б не древнегреческая легенда, наводящая на необычные мысли по поводу происхождения царицы Савской. Элины верили в амазонок, древнейшими из которых считали жительниц Ливии, где некогда насчитывалось множество племен воинственных и храбрых женщин. Про родины одного из племен считался остров Геспера, Бахрейн, у берегов Эфиопии. Его правительница Мирина в свое время покорила многие соседние народы, в том числе и атлантов, а затем через Египет, Аравию и Сирию направилась в Малую Азию, где основала ряд городов.